Глава 15 После выхода на связь с Центром, устроенного Шульцем, я пребывал в полном недоумении и расстройстве. Мало того, что профессор Трефилов пребывал в тяжелом состоянии. Он был ранен и почти ослеп, а его лаборатория была уничтожена. Так еще и по моему следу шли какие-то ангелы. У меня возникало такое ощущение, что мы с фрицами обменялись ударами. Разрушили наши научные центры, только вот появление ангелов в этот обмен ударами никак не входило. До сего момента мне не доводилось встречаться с небожителями, если не читать встречу сложным архангелом, под чьей личиной скрывался вероломный демон хаоса. Ваня тоже пребывал в полнейшем недоумении от происходящего, но духом не падал. Он был готов сразиться хоть с чертом, хоть с дьяволом, но возвращаться в ад пока в мои планы не входило. Теперь нужно было опять вычислять Вилли, Гута и Левина, а после всего произошедшего они стали в разы осмотрительнее. На следующий день я вновь встретился с генералом-полковником Беком. Наше общение на этот раз вышло не настолько продуктивным, как хотелось бы. Во-первых, неудачное покушение на Виллигута и Левина стоило Беку потери едва ли не половины состава верных ему людей. На этот раз мы встретились в закрытом кабинете какой-то фешеневельной берлинской забегаловки. Когда я появился, генерал пребывал в состоянии глубокой меланхолии. Бэк, обычно подтянутый и излучающий железную уверенность, сейчас сидел за столом, будто на него взвалили неподъемный груз. Тени под глазами и легкая щетина выдавали бессонную ночь. «Мои люди погибли впустую!» Голосовал глухим, беспривычного металлического тембра. Мы даже близко не подобрались к ним. А теперь этот колдун засел в своем замке, откуда его вообще не выкурить. Он посмотрел на меня, и в его взгляде я прочитал не обвинение, а горькое понимание того, что он столкнулся с чем-то, к чему не был готов. Я ожидал от него гневных обвинений и даже угроз разорвать наше шаткое соглашение. Но Бэк не отказывался сотрудничать. Вместо этого он медленно выдохнул и откинулся на спинку кресла. «Отказ от сотрудничества с вами был бы роскошью, которой я не могу себе позволить», — произнес он, словно отвечая на мои мысли. Ваши силы в этой игре меняют все расклады. Мои люди с автоматами — ничто против колдовских сил. Он горько усмехнулся. У нас есть общий враг, Герр Вебер, против которого мои методы бессильны. Так что наше сотрудничество продолжается. В его глазах разгорался новый, холодный огонь. Не солдата, проигравшего бой, а стратега, понимающего, что битва только началась, и правила ее полностью изменились. Эти слова генерала Бека звучали одновременно обнадеживающе и тревожно. Они подчеркивали всю серьезность ситуации и неизбежность дальнейшей борьбы. Хотя обстановка вокруг становилась все сложнее, стало ясно одно. Перед нами стояла задача объединения усилий. Мы обсудили возможные варианты развития событий, а затем расстались, договорившись встретиться снова, если появится свежая информация. Напряжение и неопределенность витали в воздухе, но надежда оставалась жива. В конце концов, война — это не только битвы, но и умение адаптироваться к изменениям и извлекать уроки из поражений. В общем, встреча с генерал-полковником Беком не принесла ничего существенного. Я и без него понимал, что впереди нас ожидают только новые препятствия и опасности. И еще важно было разобраться, каким образом появилась угроза в лице небожителей, потому что дальнейшее развитие событий могло и вовсе пойти кувырком. Вернувшись в дом резидента, я поделился с Ваней Шульцем всеми деталями нашей встречи с генералом. Сообщил о печальном положении дел и трудностях, с которыми столкнулись наши союзники. А вот что делать с информацией о так называемых «ангелах», пока не было ясно. Вопрос стоял остро. Кем были эти существа и почему появились именно сейчас? Сообщение из центра гласило, что эти существа появились из моего же активизированного портала, усовершенствованного с помощью машины Трефилова, которую они затем и уничтожили. И еще они утверждали, что этот же портал каким-то образом достал и до самих небес. Почему так случилось, ответов у меня тоже не было. — Значит, мы имеем дело с последствиями открытия врат в другое измерение, — задумчиво проговорил Шульц, почесывая подбородок. — Только какое отношение к этому... — Имеют сами небожители. — Возможно, машина профессора повлияла на портал так, — предположил я, — что он открылся не только в Берлин, но и на гипотетические небеса. — Поэтому ангелы оказались тут случайно, будучи привлечены нашим вмешательством, которое и сочли святотатство. «Ты сам говорил, что твой портал основан на древней магии Великой Матери Змеихи!» — задумчиво размышлял Ваня. она, как-никак, языческая богиня!» «А у ангелов с языческими богами, если я ничего не путаю, не самые радужные отношения!» «В связи с этим возникает другой вопрос», — невесело усмехнулся я что собираются сделать эти ангелы дальше? Могут ли они стать нашими союзниками или окажутся угрозой? Скорее второе, чем первое, печально вздохнул Ваня. Если вспомнить историю христианства, каждый раз, сталкиваясь с язычеством, они стремились подавить и уничтожить чуждые им символы веры. Ангелы, скорее всего, воспринимают происходящее как нарушение установленного божественного порядка и попытаются восстановить статус-кво любыми средствами. «Да, — мрачно заключил я, — их цель вполне ясна — ликвидировать источник проблемы, то есть нас, вернее, меня, как наследника этих самых языческих богов». Но остается надеяться только на собственные силы и способности. И у меня еще один вопрос. Если они сумели воспользоваться открытым мною порталом, почему сразу не пошли за нами? На тот момент мы и не ожидали удара в спину. — Да, слишком много непонятного, — согласился со мной Ваня. — Значит, надо держать ухо востро, ожидая нападения еще и с этой стороны. — Только сумеете ли вы выстоять против такой силы? — с сомнением произнес Шульц. — Себя, как обычного простака, я в расчет не беру. Пользы от меня ноль. — Важно понимать одну вещь, — спокойно сказал я, глядя прямо в глаза Шульца. — То, что кажется невозможным одному человеку, становится выполнимым, когда все действуют сообща. Иногда жалкая песчинка, попавшая в отлаженный механизм, может напрочь парализовать его работу. Главное — не падать духом. А вместе мы сможем преодолеть любые преграды, даже если наши силы ограничены. Главное — сохранять веру друг в друга и продолжать идти вперед. Ваня кивнул, соглашаясь со мной. Ведь он помнил нашу первую встречу, когда он сам был тоже обычным простаком, но его взгляд оставался обеспокоенным. Мой собственный опыт подсказывал, что столкновение с ангельскими посланниками будет серьезным испытанием, которого мы не ждали. Стоило подумать над тем, как обезопасить себя еще и от одной опасности. Пусть пока и чисто гипотетической. Но пускать это на самотек не стоило. Понимая серьезность положения, мы поняли, что прежде всего следовало укрепить оборону дома резидента и организовать постоянное наблюдение за прилегающей территорией. Для этого пришлось задействовать особые руны и заклинания, усиливающие защиту жилища. Первым делом я решил обратиться к самому ценному источнику мудрости, которым располагал — Веде, древнему трактату магических формул, заклятий, проклятий и всего такого прочего. Я получил эту книгу по наследству от старой ведьмы, когда только-только ступил на стезю ведьмака. Хранил я ее, как и раньше, на слове, которое так и не удосужился поменять на да шепнул я, и тут же ощутил в руках тяжесть огромного древнего полянта. Его страницы содержали мощные защитные конструкции, способные отразить нападение даже сильнейших противников. Открыв книгу, к которой я не прикасался уже длительное время, я обнаружил нечто удивительное количество заклинаний в ней значительно увеличилось с момента последней проверки такое было правило у этого замечательного колдовского артефакта чем выше чин ведьмака в общей иерархии тем больше древних знаний открывает веда в последнее время я редко обращался к книге заклинаний полагаясь на собственную интуицию но теперь настал момент когда древняя книга должна была проявить свою силу. Единственное, о чем я жалел, что рядом со мной нет моей Лафиры Митрофадов. Вместе с ней мы бы обязательно разработали такой магический конструкт, что никакой пернатый не смог бы к нам и близко подойти на пушечный выстрел. Положив книгу на стол, я осторожно перелистывал пожелтевшие пергаментные листы под любопытными взорами Вани, Шульца и Фрау Шмидт. Для меня магические письмена вспыхивали ярким свечением, словно оживая под руками. А вот моим соратникам казалось, что я просто перелистываю пустые страницы. Видеть заклинания они не могли. Шульц и Фрау Шмидт были простаками а Ваня с недавнего времени оперировал силами противоположной направленности. Да и перед моими глазами предстала совершенно незнакомая картина. Количество записей в книге значительно увеличилось. Новые конструкты проявлялись буквально на пустых страницах, возникая из ниоткуда. Новые главы и разделы, не мне ранее магии. Среди них меня заинтересовала одна глава, озаглавленная «Защита от незримых вторженцев иных планов бытия». Еще больше удивлений я испытал, обнаружив дополнительные разделы, посвященные защите от существ светлых мирозданий, к которым, соответственно, и относились ангельские сущности. По этому поводу в Веде содержались две ключевые группы защит. Первое. Руны и формулы изгнания ангелов. Второе. Барьеры, препятствующие появлению существ, несущих божественный свет. Первая группа включала как ряд сложных ритуальных конструкций, основанных на сочетании знаков зодиака и формул, символизирующих власть стихий земли и воды, так и коротенькие простые сочетания рун изгнания. Ритуалы предписывали проводить специальные церемонии с использованием редких трав и минералов призванных нейтрализовать воздействие высоких вибраций ангелоподобных сущностей и существенное ослабление негативного воздействия чужой энергии и отправку небожителей туда, откуда они и явились. Простые же руны и знаки действовали схожим образом и требовали от ведьмака лишь соответствующего уровня силы и количества энергии в резерве тогда как со сложными хроводами и танцами с бубном мог солодать чуть ли не соплевый новик. Вторая группа формировала энергетическое поле, создающее устойчивые защитные конструкции, отталкивающие нежданных гостей из иных измерений, создавая непреодолимый барьер для существ, чьи космические вибрации превышают возможности земной материи, если говорить научным языком. Но главный вывод оставался неизменным. Древние книги, подобные веде, таили в себе настоящее сокровище, которое могло спасти нас от гибели. Чем глубже я погружался в изучение нового материала, тем отчетливее ощущал, что ключ к нашей защите лежит именно здесь знании, оставленном предыдущими поколениями могучих Ведьмаков. Теперь оставалось воплотить это знание в жизнь и проверить эффективность на практике. Но лучше бы нам до этого не доходить, поскольку битва с крылатыми созданиями Господа легкой не будет, даже со всем тем арсеналом, содержавшимся в моей книге заклинаний. В общем. Обнаружив столь ценные средства защиты, я незамедлительно приступил к подготовке помещений к возможному вторжению. Ваня и Шульц помогали расписывать руническими знаками стены, потолки, окна и двери. Конечно, сами формулы из книги они увидеть не могли, но для этого я специально продублировал их на обычную бумагу. Совместными усилиями мы создали многослойную систему защиты, включающую еще и дополнительные амулеты-обереги, для которых удалось добыть соответствующие ингредиенты. Теперь, имея эффективные инструменты противодействия возможной атаке небес, мы чувствовали себя гораздо увереннее. Мы нашли действенный способ защитить себя от вмешательства извне. А значит, шансы на успех нашей миссии возросли многократно. Хотя бы в, то, в этом доме мы не будем ожидать внезапного нападения. Я чувствовал, как энергия защитных полей вокруг здания постепенно стабилизируется, принимая свою окончательную форму. В магическом зрении можно было рассмотреть легкую и пульсирующую изумрудную дымку, образующий вокруг дома своеобразный щит против любого вторжения высших сил. И ведь эта защита действовала не только против, но и от магов, и от некоторых магических существ. — Ну что, Герр Вебер, кажется, мы сделали все возможное, — улыбнулся Ваня, потирая уставшие руки испачканной краской. Шульц и фрау Шмидт молча кивнули, понимая всю значимость наших действий. — Теперь главное, чтобы наши усилия оправдались, — тихо произнес Шульц. — Но я надеюсь, что нам так и не придется воспользоваться этой защитой. Ну, как с ним было не согласиться? Однако сомнения продолжали терзать мою душу, ведь пока не было известно наверняка, Сумеют ли созданные нами барьеры выдержать атаку мощных ангельских существ? Вопрос оставался открытым, и неопределенность заставляла нервничать не только меня, но и всех присутствующих. «Думаю, что нам всем стоит немного отдохнуть», — предложил я, пытаясь скрыть тревогу. «Завтра будет новый день и новая пища для ума». тот вечер я долго лежал без сна, размышляя обо всем понемногу. Перед глазами снова и снова вставали образы таинственных символов и древних знаний, которыми пришлось сегодня воспользоваться. Я надеялся, что если нам предстоит нелегкая борьба, то действовать мы будем грамотно и уверенно. И победа окажется вполне достижимой. Так прошла ночь. Утро следующего дня встретило нас новыми испытаниями и открытиями. Люди генерала Бека тем временем пытались отследить перемещение старика Виллигута и доктора Левина. Они сообщили, что оба пока укрылись в старинном замке Виллигута и не кажут оттуда носа вот уже который день. Несмотря на тяжелое положение дел, брать штурмом этот замок никто не хотел, вернее, не решался. Мы с Ваней, понимая, какая там установлена магическая защита, а генерал не собирался разменивать в очередной раз в жизни своих преданных бойцов, штурмуя неприступный древний бастион. Да, как вы уже поняли, наше утро началось с напряженных переговоров. К нам самолично заявился генерал бэк Он выглядел обеспокоенным, почти раздраженным. Сидя за столом с карты местности, мы все-таки пытались подробно проработать ситуацию с захватом замка Виллигута. Генерал бэк подробно изложил ситуацию. Судя по данным разведки, старый замок Виллигута действительно представлял собой почти неприступную крепость оснащенной не только мощнейшей системой магической обороны, но и серьезными силами эссесовских отрядов, расквартированных в замке с недавних пор. Любая попытка прямого штурма грозила потерями среди солдат Бека и очередным провалом операции. «Что вы думаете относительно дальнейших действий, Гэр — обратился ко мне с вопросом отставной генерал. — Есть вариант проникновения в замок через портал, — произнес он конец. — И я могу захватить с собой пару десятков ваших бойцов, Гербек. — Правда, эта магия временами непредсказуема, — признался я, — поскольку поддержки машины профессора Трефилова я теперь был лишен. Может, вместо заданной точки выхода занести куда угодно. Генерал бэк немного подумав, возразил Тогда это для нас неприемлемо. Слишком большой риск оказаться в центре несуществующей стены или, чего доброго, в какой-нибудь подземной реке, которых хватает в той местности. Мои люди неподопытные кролики для ваших магических экспериментов, — отрезал генерал, а его пальцы с раздражением забарабанили по столу. — Мы и так потеряли много преданных мне камрадов в прошлый раз. — Тогда нам остается только ждать, — подытожил я неутешительный итог нашей встречи. — Рано или поздно они все равно вылезут из своей норы. Вот тогда мы их и уничтожим.